Страница 121. Письмо 89. Николаю Николаевичу Страхову. 1886 год. Октября 19. -го. Ясная поляна. Как вы живете, дорогой Николай Николаевич, что ваша книга примечание первое? Видно, еще не кончились печатанием. Иначе бы вы прислали. Тепло ли вам, независимо от одеяла на душе? Благодарю вас за письма ко мне. Примечание второе. Вы угадали в одном из писем, что болезнь мне дает многое. Она, мне кажется, мне дала многое новое. Я многое передумал и перечувствовал. Теперь все еще примериваюсь к работе и все еще не могу сказать, чтобы напал на такую, какую мне нужно для спокойствия. Такую, чтобы поглотила меня всего. Примечание третье. Если нужно, то Бог даст. Благодарю за сведения о книгах. Примечание четвертое. Теперь мне не нужно еще. Если бы попались вам Билла Лалита Вистара и Будда и его религия. Примечание пятое и шестое. Так кажется. То купите на мой счет. Как всегда, книги кажутся нужными, когда их нет, и бесполезными, когда они есть. Николай Николаевич, помогите предприятию посредника изданию научных книг. Вы можете помочь и непосредственно, и посредственно, возбуждая к работе ваших знакомых. Как мне жаль, что нельзя поговорить с вами об этом. Мне представляется желательным и возможным отнюдь нелегким и даже очень трудным составление книг, излагающих основы наук в доступной только грамотному человеку в форме, учебников, так сказать, для самообучения самых даровитых и склонных к известному роду знаний людей из народа, таких книг, которые бы вызвали потребность мышления по известному предмету и дальнейшего изучения. Такими мне представляются возможными арифметика, алгебра, геометрия, химия, физика. Мне представляется, что изложение должно быть самое строгое и серьезное. Не выражу всего, что думаю об этом теперь, но рад бы был вызвать ваше мнение. Здоровье мое очень хорошо. Иногда думаю, что если бы жизнь моя не имела другого смысла, кроме моей жизни и удовольствия от нее, выздоровление было бы еще ужаснее, чем смерть. У казненного уже была петля на шее, он совсем приготовился, и вдруг петлю сняли, но не за тем, чтобы простить, а чтобы казнить какой-то другой казнью. При Христовой же вере в то, что жизнь не во мне, а в служении Богу и ближнему, отсрочка это самая радостная, жизнь какая была, так и остается, а радость служения закону мира Богу в моей теперешней форме увеличивается». Прощайте, дорогой Николай Николаевич, пишите, когда вздумается. Ваш Лев Толстой. Примечание. Книга Страхова об основных понятиях психологии и физиологии вышла в конце 1887 года. Второе. Письмо от 23 октября. Смотри переписка Толстого со Страховым. Письмо 197-е. Третье. Такой работы окажется писание драмы «Власть тьмы», начатое 26 октября, Она 25 ноября уже была стана в набор. Четвертое. Страхов в письме 22 августа назвал ряд трудов о буддизме и индусской религии. Смотри переписку Толстого со Страховым. Страница 336. Пятое. Имеется в виду санскритское произведение жизни Будды неизвестного автора, вышедшее в переводе Филиппа Эдуарда Фуко с тибетского на французский язык, Париж 1848 года. Перевод Лолиты Вистара Биля неизвестен. Конец примечаний.